Когда он поделился этими своими мыслями с полковником итальянской армии карло Агильери, тот посоветовал, «А вы не обращайте внимания на то, что вас ранит. Вы берите то, что нравится. Вам ведь нравится что-то в том эксперименте, который начали мы, фашисты, дети великого дучи Бенита Муссолини». Вам не может не нравиться то, что мы покончили с безработицей, прекратили изматывающую душу болтовню в парламенте, а вместо этого создали вертикальные профсоюзы, подчиняющиеся лишь логике и озарению руководителя. Вам не может не нравиться, что мы заставили рабочих стоять у станков, а не болтаться по улицам под красными флагами бунтовщиков, Вам не может не нравиться, не спорьте. И то, что мы, благодаря этому прессингу, построили для рабочих больницы, которых у них раньше не было, повысили им заработную плату и подняли социальную страховку. Вы возразите мне, да, но они поплатились за это потерей политических свобод. И я вам отвечу что они поплатились правом на болтовню из-за бастовки. Но их жены детей интересует не болтовня, а жилье, хлеб, оливковое масло и кофе. И они это получили. При этом мы ограничили аристократов, контролируем банки, даем рекомендации промышленникам. Все это в наших руках, подполковник в руках дуча и движение и служим мы не кому-нибудь, а нации, вот так-то. Что же касается несколько аффектированного отношения Гитлера к славянам и евреям, то это с годами пройдет, уверяю вас. Как и всякое молодое государственное образование, Рейх понял, что антисемитизм Есть вполне понятное для всех людей объединяющее начало. Вы же католик, не правда ли? А инквизиция именно под этим лозунгом провела объединение церкви. Да, конечно же, стока. Но и Ватикан отказался от гонения на евреев. Как только была достигнута главная цель, столь угодно католичеству, спасение Европы от чуждых влияний, «Каких?» — поинтересовался Перрон. А Гильери рассмеялся. о любых, подполковник, любых, которые неугодны Ватикану. Не станете же вы спорить с тем, что, санкционировав Аутодаффе, папа думал о чем-либо другом, кроме блага большинства?» Перрон углубился в изучение принципов вертикальных профсоюзов Италии и Германии. Много времени уделил исследованию вопроса об отношениях между государством, капиталом и рабочим классом в условиях режимов личной власти. И, конечно же, больше всего интересовался открытыми пропаганда конституционных ограничений, методами борьбы, против того, что стало ненавистным ему еще в кадетской школе, против коммунизма. Затем он посетил Германию. Там ему устроили ряд встреч, результатом которых явилась совершенно беспрецедентная поездка молодого подполковника на русско-германскую границу. Здесь, в Реста, Он наблюдал в бинокль красноармейцев, и сердце его впервые похолодело от странного, непонятного ему самому чувства изумления, страха и некоторого преклонения перед полковником Пероном, который единственный из всех аргентинцев получил право видеть врагов человечества воочию, лицом к лицу. Когда он возвращался из Бреста в Берлин, полковник Абвера, сопровождавший его, предложил оформить их отношения деловым образом. Перрон не обиделся. Посмеявшись, он легонько потрепал полковника по плечу, заметив, «Я уже не мальчик, и поэтому умею отказывать, но я и не старик, которому безразлично его будущее». Я политик, мой дорогой оберст. Прошу это запомнить и относиться ко мне, исходя лишь из этого моего качества. В это же время Ева Дуарте получила роль в фильме «Еще одно несчастье народа», снятом Луисом Байоном Эррера по сценарию Луиса Сандрини. Тогда же она начала работать на радио «Архентина», кинематографическом конкурсе, проводимом журналом «Гуйон». Ева Дуарте интервьюировала таких заметных деятелей культуры, как Куан Хосе Пинейро Роланд, Глория Грей, Натан Пинсон, и близко сошлась с ними. А в день, когда Перрон, покинув Испанию, где его принимали франкисты, отплыл в Буэнос-Айрес, Ева выступила в главной роли в спектакле «Любовь Шуберта», написанном Алехандро Кассона и поставленном на радио Прието, одной из самых мощных в то время станций страны. 8 января 1941 года, вернувшись на родину, Перрон получил довольно странное назначение в Мендосу, профессором в школу горнолыжных подразделений. Многие из его друзей расценили это как ссылку. Он вспомнил шутку, услышанную им в Мадриде. Именно в это время Франко раскастировал людей, с которыми начинал путь против республики, по посольствам. Не хотел, чтобы в стране жили те, кто знал о нем слишком много. Быстрее и острый на язык. Мадрилендиас, говорили тогда. Есть два вида послов. Один чрезвычайный и полномочный, а второй посол к черту. Именно тогда, в дни пика творческих удач Евы Эдуарте, творческих, но не материальных, жила в проголодь, экономила на кофе, на хлебе. И некий человек из германского посольства Встретившись со звездой, передал ей подарок — восемь тысяч четыреста долларов США. Равнодушно посмотрев на деньги, Ева поинтересовалась. — У вас ко мне какие-то просьбы? — Одна, — ответил немецкий дипломат, смущенно улыбаясь. — Всего лишь одна. — Изложите ее, — сказала Ева, по-прежнему не прикасаясь к деньгам. Продолжайте и впредь быть такой же замечательной актрисой, работающей на благо дружественного рейху народа Аргентины. Это наша просьба, выполните же ее.